Глава тридцать первая. Махан, пожалуйста, помедленнее, мы разобьемся. Он бросил на нее раздраженный взгляд. Ты же сама сказала, что опаздывать нельзя. Да, но еще я, господи Иисусе. Она зажмурилась. Мимо пронеслась еще одна машина, глушив их звуковым сигналом. Он поднял бровь. Иисусе? Выражение такое. Я знаю. Он смахнул с щеки пылинку. Кстати, об Иисусе. Вы потом встречали тетю Беатрис? Естественно. Хотя Бедняжка так мучилась от вины, что несколько месяцев не могла смотреть на в глаза. Эх, всегда так. Невиновных терзает совесть, а настоящие преступники, как те двое братьев, которых мы сейчас увидим, ходят по миру как короли. Смита покосилась на него и подумала задать ли вопрос, который давно не давал ей покоя. А ты, ты что? Ничего. Смита, говори в чём дело? Мне просто интересно, изменилось ли твоё отношение ко мне, когда ты узнал, что я родилась мусульманкой. Прошло несколько секунд, прежде чем Махан заговорил. Думаю, да. По правде говоря, мне стало стыдно, что я индуист, и жаль, что я не знал тебя в детстве. Я бы встал на твою защиту. Не все отвернулись от семьи Ризви. Были и те, кто их поддерживал. Бедняжка Беатрис Гонсалес рассыпалась в извинениях, что не смогла помочь Самиру и Зинот. За кафедрой в университете страшно возмущался, узнав о переходе Асифа в индуизм. Соседский слуга, встретив Зинобию, тихо пробормотал, что ему жаль, но никто не стал бы из-за случившегося отрекаться от своей религии, никто не стал бы ради них менять устоявшийся порядок вещей. И в словах Махана не было ни капли жалости. Он просто сочувствовал ей, и сочувствие жгло, как чистый спирт. "Спасибо, Махан", через несколько минут Махан произнёс. "И твой отец не стал сразу переезжать, они прожили там ещё 2 года. Асиф был единственным ребёнком в семье, и его отец тоже. В Бомбее у него было лишь несколько дальних родственников. Когда до них дошёл слух, что он перешёл в индуизм, они обрубили с ним все связи". Речь о том, чтобы переехать в мусульманский квартал, теперь быть не могло. Но Асиф не хотел переезжать. Космополит и агностик, он прожил всю жизнь в самом богебном квартале Бомбея и не имел ни малейшего желания селиться в гомогенной среде. Куда же ему было деваться? Его вынудили отречься от одной религии и принять другую. И кто же теперь свои? Кто они, его люди? Впервые в жизни Асиф Ризви, он же Ракеш Арагвал, гуманист-атеист, столкнулся с личностным кризисом. Он бывал в Америке и раньше, читал лекции в университетах на Среднем Западе. Американские коллеги, как и учёные по всему миру, жаловались на большую академическую нагрузку и отношение к гуманитарным наукам как к чему-то несерьёзному. Асиф сочувственно кивал, но про себя думал: "Вы не представляете, как вам повезло". Он же мичал другое. Внимательных и вежливых студентов, живописные университетские городки с зданиями из красного кирпича, просторные дома своих американских коллег с громадными библиотеками. Но больше всего его поразила идея свободы преподавания. В Америке профессор сам распоряжался своей аудиторией, и ни администрация университета, ни невежественные государственные бюрократы не вмешивались в его дела. И вот Асиф, жена которого смотрела на него как на врага, сын ходил мрачнее тучи, а дочь отказывалась выходить из дома, кроме как в школу, стал писать письма всем своим американским знакомым и объяснять, в какую ситуацию попал. Некоторые ответили сразу. Они сочувствовали его беде, сообщали о вакансиях в университетах и обещали замолвить за него словечко. В эти тёмные времена научное сообщество стало путеводной нитью Асифа и не давало ему забыть о том, кто он такой и как важна его работа. До нового тысячелетия оставалось несколько лет. Осиф надеялся, что с новым веком наступит время, когда мир наконец отбросит предрассудки и перестанет ориентироваться на касту, религию и национальность. Он смотрел на Европу и образование Евросоюза как на пример стирания национальных границ. Не это ли модель будущего? Чем мрачнее становилась реальная жизнь на родине, Тем глубже Осиф погружался в интеллектуальную жизнь. Его настоящими соотечественниками стали не невежественные главарезы вроде Сушило, для которых незнание было сродни слепоте. Ими стали люди вроде Сама Перла, профессора религиоведения из маленького либерального университета Вагая, куда Осиф приезжал несколько лет назад. Перл выступил с автором его научной работы. Узнав о беде Асифа, он поговорил с деканом, и через год после начала поисков Асифу предложили место приглашённого профессора. Контракт начинался осенью 1998 года. Для Асифа эта должность стала возможностью вывести семью из Индии. Он тут же принял предложение и позвонил агенту по недвижимости. Найди нового покупателя, сказал он. Я готов снизить цену. Он позвал Сушила на ужин. Не в Тадж-Махал или Аберой, чтобы тот не завидовал и не обижался, а в Хибер, скромный, но хороший ресторан. Впрочем, и туда Сушил вряд ли когда-нибудь смог бы сходить на зарплату механика. Асив заказал им пиво и сытный ужин. Когда официант принял заказы и ушёл, Асив достал пухлый конверт и протянул Сушилу. "Что там?" спросил Сушил. "25.000 рупий", Сушил ахнул. "И это только часть оплаты". За что? За твою помощь. Нужно уговорить одного моего соседа. Сушил молчал. Открою тебе секрет. Асив заставил себя посмотреть Сушилу в глаза, потому что верю, что ты честный человек. У Сушила дёрнулся глаз, но он всё же ждал. Я уезжаю из Индии и семью с собой забираю. Он поднял руку и не дал Сушилу заговорить. Подожди, у жены в Америке брат, соврал он. Мы переезжаем. Но мне нужна твоя помощь. Знаешь, где Липа Пандита? Он глава управления нашего жилищного кооператива. Он мешает мне продать квартиру по рыночной цене. Асиф наклонился к Сушилу. Хочу, чтобы ты сходил к нему и убедил не мешать. Я знаю, ты можешь быть очень убедительным. Он улыбнулся, показывая, что не держит на Сушила зла. После продажи квартиры получишь еще двадцать пять тысяч в благодарность. Сушил так долго смотрел на него, что Асиф испугался, не просчитался ли он, представил гнев Зеноби, когда-то узнает. Двести тысяч, наконец, сказал Сушил. Это будет стоить двести тысяч. Ааре Сушил проявил благоразумие. Благоразумие? Хорошо, двести пятьдесят. Асиф понял, что проиграл. Проглотив неприязнь к бандиту, сидящему напротив, он заставил себя улыбнуться. Ты умеешь торговаться, баба? Он протянул ему руку. Твоя взяла. Но Сушил не пожал протянутую руку. Есть одно условие. Асиф ненадолго закрыл глаза, потом снова открыл. Говори. Пообещай, что не изменишь религию, когда уедешь из Индии, что до конца жизни останешься индуистом. Асиф устало искренне любопытно, и он с интересом посмотрел на сидящего напротив Сушила. А почему это для тебя так важно? Тот, кажется, обиделся. Потому что это моя дхарма, моя вера. Ясно, кивнула Сив, хотя всё равно не понял, но выбора у него не было, поэтому он сказал: "Ача, договорились. Не надо со мной договариваться. Поклянись, что за странное и непостижимое существо человек". Перед ним сидел бандит, который только что выбил у него большую взятку. И тот же бандит всеми силами пытался сделать так, чтобы четверо новообращённых в его веру остались в её рядах. Сушил недоверчиво прищурился. Ну так что, клянёшься или нет? Клянусь. Но Сушил покачал головой. Клянись жизнью детей. Клянись. Рука Осифа под столом сжалась в кулак, но его лицо осталось бесстрастным. Клянусь. Уже после того, как они продали квартиру и почти всё своё имущество, улетели из Мумбаи ночью и прилетели в Америку днём, уже после того, как они обосновались в Америке и Асиф начал работать в университете, он думал о том, чтобы вновь принять ислам и понял, что это невозможно. Во-первых, в паспорте стояло новое имя, оно же значилось на визе и в иммиграционных документах. Во-вторых, слишком много у него теперь было забот. Он привыкал к новым методам преподавания, устраивал детей в новую школу, учился сам всё делать по дому, ведь раньше за них всё делали слуги. Да и в его сфере исследований лучше было публиковаться под индуистским именем. Но всё же главной причиной, почему он не стал менять имя второй раз, было обещание, данное Сушилу тогда в ресторане. Сдержав слово, он почтил религию своих предков, пусть даже Сушил и вынудил его поклясться. "Вах", выдохнул Махан. Твой отец замечательный человек. Сдержать слово данному бандиту не каждый на такое способен. Смитта вспомнила, как они с братом злились, что отец сорвал их с насеженного места и заставил переехать в Америку. Как постепенно, когда они привыкли к новой жизни, гнев сменился благодарностью. "Это правда", сказала она. Он лучший из всех, кого я знаю, кроме присутствующих здесь. Махан удивленно взглянул на нее. "Ого, Яр", сказал он. "Это высшая похвала". Я серьезно. Ей стало грустно, когда она это сказала. Махан с папой никогда не встретятся. А ты когда-нибудь приедешь в Америку? спросила она. Со мной повидаться? Обязательно? Без колебаний ответил он. "Иншалла". "Если будет воля Божья", перевела она. "Папа всегда говорит иншалла". Они замолчали. Проехали ещё несколько километров, а потом Махан поставил диск Кишора Кумара и стал тихо подпевать. "Красивая песня", сказала Смитта. "Ты её не знаешь? Кажется, не слышала. Очень популярная песня из индийского фильма. Слова такие: "Жизнь прекрасное путешествие. Кто знает, что будет завтра?". По дороге в суд они несколько раз послушали песню, чувствуя, что их совместное путешествие скоро закончится.